414. Июнь 6. Матерь мира. Светила принимают деятельное и сознательное участие в жизни Земли и ее человечества. Светила участвует в этом своими лучами. Лучи и космический магнетизм – два мощных фактора космической междупланетной связи. Излучение – свойство всех космических и земных тел. Материя, имея огненное основание, уявляет его в излучениях. Состояние материи многообразно. Знаете, твердое, жидкое, газообразное, но в твердом, жидком и газообразном состоянии может быть все. Это просто ступени и фазы различных состояний материи. Этих состояний много, кроме указанных трех. Причем каждое из этих состояний, из всех возможных состояний материи на разных звездах различна, ибо различна плотность и все прочие условия. Материя столь же многообразна в своих проявлениях, как разнообразны лица людей. Принципы макро- и микроскопические аналогичны. Особенно разнообразны состояние светящейся материи. Материя люцида, матрикс. Все виды и формы — фохата, область исследования науки будущего на вашей земле. Тайна материи скрыта в атоме. В нем заключена беспредельность. Сущность его или центр касается высочайших вершин мироздания Тайны его людям знать не дано, хотя они научились применять некоторые из его энергий. В атоме невидимый мир сочетается с видимым. и невидимое становится материальным. Частицы, составляющие атом, уже частицы незримого мира. Мир тонкий и астральный из них состоит. Все есть единое, но в уявлениях разных. Астральная форма явлений превращается в плотную, магнитно притягивая к себе и облекаясь материей плотной в ее атоме и молекуле, потому что невидимая тонкая форма явления того же порядка но в плоскости. Как растут кристаллы в насыщенной среде, также же коагулируется вокруг мыслеформы плотные частицы материи, чтобы принять законченную материальную форму. Это есть и основание космического творчества, и основание всякого творчества. Этим законом творит иерархия света. Закон этот универсален.